Мой обморок не продрился долго. Когда я очнулась, мы были все в той же комнате. Я полулежала в кресле, уже не привязанная, а Лукас примастился на подлокотнике бережно растирая мои запястья, на которых сине-фиоретовыми полосами отпечатались среды от веревок. «Могли бы связать Хлою не так крепко!» В полголоса выговаривал он Дугласу, который следил за его действиями с виноватой улыбкой. «Это было слишком опасно», — попытался оправдаться тот. «У Найн и Хлои не должно было возникнуть и мысли, что я не искренен в своем желании выслужиться перед Богом мертвых». «Сыграли вы великолепно», — хмуро буркнул Лукас. «Я ведь тоже поверил». И его вот тень, до сего момента спокойно лежащая на полу, вдруг задрожала, готовая в любой момент преобразиться в свое крылатое подобие. «Но по этому поводу вы не должны быть в обиде на меня!» Дуглас усмехнулся. «Вашему дракону нужна была веская причина, чтобы проснуться, и я ее предоставил!» «Или вы это собираетесь поставить мне в вину?» «У вас весьма своеобразные методы», — холодно произнес Лукас. «Зато действенные!» — парировал Дуглас. Посмотрел на меня, заметил, что я внимательно слушаю их разговор и приветственно улыбнулся, сказав. «Найна, вы очнулись? Отлично! Как себя чувствуете?» «Сносно!» — лаконично ответила я, окинула быстрым взглядом комнату, в которой о недавних событиях напоминали лишь плохо стертый меловой круг на полу и разбитое зеркало. «Где моя сестра?» «Анна отправилась сообщить Габриэле Гилберту, что все закончилось и можно выходить из молельни». Дуглас посмотрел в сторону закрытой двери. а заодно понесла тень своей воспитательницы. Думаю, скоро вся честная компания к нам присоединится. Так что, если у вас остались ко мне какие-либо вопросы, советую задать их прямо сейчас. Так сказать, без лишних глаз и ушей. Значит, на самом деле вы не переметнулись на сторону Бога Мёртвых? Я немедленно решила воспользоваться любезным предложением экзорциста, чтобы выяснить последние детали произошедшего в доме. «Ваша красочная речь у круга была обманом, верно?» «Простите, что заставил вас понервничать!» Дуглас смущенно усмехнулся. «Но у меня не было иного выхода. Прежде всего я хотел, чтобы в мое предательство поверила Анна. Иначе ваша сестра ни за что не продемонстрировала бы свой талант. Мне надо было, чтобы она наконец-то вышла из тени и показала все, на что способна. А заодно я собирался щелкнуть по носу дракона, спящего в душе вашего приятеля. Пусть он и не проснулся окончательно, но теперь это вопрос ближайшего будущего. Из вас получился бы... «Великолепный лицедей!» Недовольно пробормотала я, Вспомнив свой страх перед неминуемой, Как мне тогда казалось, гибелью. овы вы! слишком снисходительны ко мне!» Дуглас несогласно покачал головой. «Как оказалось, ваша сестра Раскусила мою игру почти сразу. И, признаюсь честно, Она заставила меня изрядно поволноваться». когда не пришла в нужный момент. Я планировал, что Анна, испугавшись за вас и свою воспитательницу, поспешит открикнуться на мой зов и явится сюда. Вильяр и Данталиан, по моему мнению, были слишком серьезными противниками, чтобы позволить вашей сестре вступить с ними в схватку самостоятельно. А здесь она была бы под моим присмотром, и я помог бы ей в случае чего». Но Анна решила все сделать по-своему. По всей видимости, сначала она завлекла в ловушку одного демона, а затем настал черед и другого. Кстати, я сам не в курсе того, каким образом ей удалось расправиться с Велиаром. Демоны обычно очень осторожны. Не понимаю, почему он не попытался предупредить товарища или не позвал того на помощь. Но на эти вопросы ответы может дать только Анна. «На какое-то мгновение я поверила, что вы готовы убить меня», — медленно произнесла я, вспомнив тот жуткий миг, когда за моей спиной стоял демон и приказывал Дугласу начать ритуал. «Я тянул время», — Дуглас пожал плечами. «Конечно, я мог бы расправиться с Донторианом и сам, но это бы означало полный срыв моего плана». «Кому вы хотели продемонстрировать талант Анны?» «Без обиняков?» — спросила я. «Только не отнекивайтесь, что у вас и в мыслях не было подобного. Вы сами прекрасно знаете, на что она способна. Однако по какой-то причине начали столь опасную игру». Рискуя навлечь на себя гнев Альтиса своим обманом. «Рискуя навлечь гнев?» С сарказмом перебил меня Дуглас. «О, моя прелестная Найна! Альтис наверняка сейчас в бешенстве. Когда еще Богу довелось бы сыграть роль марионетки в задумке обычного смертного?» «И вам не страшно?» Негромко подал голос Лукас, грея мои ладони в своих. «Конечно, страшно!» Дуглас негромко хмыкнул. «Я вообще очень пугривый человек. В каждой тени демона вижу. Но такова участь экзорциста». «Что же насчет артиста?» — Полагаю, уже совсем скоро у него появится возможность лично высказать свое неудовольствие мне прямо в лицо. Я нахмурилась, не совсем понимая, на что намекает Дуглас. — Я умираю, Найна, — сказал тот. — Помните слова вашей сестры, когда я только появился в этом доме? последнее сражение с демонами стоило мне слишком многого. От тех ран мне уже не суждено оправиться. Мне остался от силы месяц, в лучшем случае два». «Но вы не выглядите смертельно раненым», — возразила я, окидывая внимательным взором сухенькую тщедушную фигурку старика. По крайней мере, держался он по-прежнему прямо и уверенно, словно никакая боль его не беспокоила. «Не каждая рана болит, Найна». Дуглас печально улыбнулся. «Но факт остается фактом. Уж поверьте мне, я совершенно уверен в столь неутешительном прогнозе». «Я закусила губу». От слова экзорциста веяло Такой безнадежностью и грустью, Что мне стало до срез жалко его. Неужели он действительно доживает Свои последние дни? — Не печальтесь обо мне, Найна, не стоит! С нарочитой бодростью воскликнул доглас Вновь угадав мои мысли. Я не жалуюсь на судьбу. Более того, когда-то я сам выбрал ее. В принципе, боги были милостивы ко мне. Можно сказать, что мне повезло. Мало кто из магов, посвятивших судьбу охоте на демонов, доживает до моего возраста. Если вы одной ногой на пороге царства теней, то зачем вы устроили все это представление? Спросил Лукас. «Да, я уже слышал ваше объяснение. Вы хотели поставить Анну в безвыходную ситуацию и заставить ее продемонстрировать свои способности. И я бы даже принял его, если бы не ваше признание в скорой смерти. Так зачем же вам это? Не ли искать себе ученика?» Дога с лишней определенно пожал плечами. Явно не собираюсь отвечать на этот вопрос. А я вдруг вспомнила то ощущение перед самым обмороком. Будто в комнате незримо присутствует кто-то еще. Кто-то, ради кого Дуглас и явился в имени мюрей рискуя навлечь на себя ярость бога мертвых. Ведь что бы ни говорил экзорцист, как бы ни убеждал нас, что гнев артиста его не беспокоит. Но все равно... Очень глупо вступать с ним в конфронтацию, особенно, когда вот-вот пересеришься в его извечные владения. Так кому на самом деле вы собирались продемонстрировать дар Анны? Поинтересовалась я, внимательно наблюдая за реакцией Дугласа на свои слова. Только не врите, будто не понимаете, о чем речь. В комнате был еще кто-то. «Кто-то, кто, кто следил за нами через зеркало, не так ли?» Дугас опустил голову, пряча выражение своего лица в тени. Под его сапогами хрустнул случайный осколок, когда он переступил с ноги на ногу. «Най нахло я. Наконец, когда я уже отчаялась дождаться от него хоть какой-нибудь реакции на свой вопрос, протянул он. «А вы не планируете в ближайшем будущем посетить столицу?» «Арилья — очень красивый город. Уверен, что он вам понравится». «Мне и воерний неплохо живется», — отрезала я, не понимая, куда он клонит. «И все-таки, думаю, вам стоит наведаться в Арилью», — настойчиво повторил свое предложение Дуглас. «Вы теперь одна из самых обеспеченных персон Итарии. Желаете вы того или нет, но надрежит нанести визит вежливости королю. Не спорю, высшее общество — то еще сборище, но хотя бы изредка в нем показываться надо». «Вот кому надо, тот пусть и показывается», — огрызнулась я. «При мысли, какое будущее меня может ожидать в этой самой столице?» Я невольно ужаснулась. Да, в пансионе меня учили хорошим манерам и основам этикета. Но они преподали главную мудрость — искусству загуристных войн. Я не умела на скрытую издевку отвечать таким же замаскированным сарказмом и зачастую не понимала, когда надлежит промолчать, а когда показать коготки. «Почему вы так категорически против?» Нарочито удивился Дуглас. «Обычно девушки так и жаждут влиться в придворное общество. Неужели обычная сельская жизнь прельщает вас больше, нежели блеск балов и приятная суматоха перед ними?» «Честное слово, мне больше по душе тихие семейные посиделки и обычные повседневные хлопоты». С натужным юмором проговорила я. «Боюсь, столичное общество». Сожрет заживо бедную провинциалку в моем лице. Даже мысль о возможной встрече с королем не обрадовала меня. В самом деле, о чем мне разговаривать его величеством Альбертом? Пожалуй, я бы с куда большей радостью согласилась столкнуться с каким-нибудь мстительным призраком, чем добровольно отправилась бы на светский прием. Как говорится, бояться надо не мертвых, а живых. Вы слишком пессимистичны. Дуглас укорезненно покачал головой и продолжил уговаривать меня мягким, медоточивым голосом. «Най — Найна, Хлоя, ваша храбрость не знает границ и порой бывает несколько э -э -э безрассудно. «Вы столько раз, сломя голову, бросались в битву с непознанным и непонятным, а в столице вас ждут не демоны одержимые, а обычные люди из плоти и крови. Неужели они пугают вас больше, чем слуги Альтиса?» «А при чем тут слуги артиса «Я пожала плечами». «Это приключение закончилось, и закончилось благополучно для всех нас». «Вы так думаете?» Дуглас зловеще усмехнулся. «А мне кажется, все только начинается. анна наконец-то вышла из тени. Хотя применительно к сумеречному магу это звучит несколько двусмысленно. И здравый смысл мне подсказывает, что отныне вам не знать покоя. Она слишком лакомый кусочек для многих. Не говоря уж о том, что на вашей душе появилась еще одна метка — свидетельство встречи с представителями мира мертвых. Ваш дом, в воерни, рискует в ближайшее будущее превратиться в настоящий манок для одержимых. Многие захотят выслужиться перед Альтисом. забывшись я невольно вцепилась в руку лукаса слишком сильно сжав пальцы от враччеого ватона экзорциста стало не по себе если он хотел меня напугать то ему это удалось с блеском сверду глаз неожиданно подал голос лукас который до сего момента словно безучастно слушал разглагорствование пожилого мага осторожно разжал мои пальцы которыми я безотчетно цеплялась за его рукав. «Вы пугаете Хлою и делаете это специально. Почему вам так важно, чтобы она переехала в Арилию?» «Как вы понимаете, прежде всего меня интересует Анна», поправил его Дуглас. «Но она еще слишком мала, чтобы путешествовать самостоятельно». «А кому я хочу ее представить?» «Неважно. В свое время этот человек обязательно даст о себе знать. Уж поверьте». «В таком случае ему придется навестить меня в воерне». «Решительно проговорила я. Устав от плохо замаскированных угроз, которыми вдруг щедро начал сыпать Дуглас, желая заставить меня принять нужное ему решение». «Понятия не имею, о ком вы говорите, но меня это и не интересует. Столица и ее наверняка блистательное общество меня совершенно не прельщает. Можете сколько угодно намекать на демонов и прочие несчастья, которые на меня обязательно обрушатся в ближайшем будущем, если я останусь в Аерне. Но факт остается фактом. Тем более дома и стены помогают». Примерно такой ответ я от вас и ожидал. Дуглас криво ухмыльнулся. Посмотрел на странно задумчивого Лукаса. Ну а что насчет вас, Сиер? Неужели вы позволите своей любимой девушке совершить подобную глупость? Я едва не подавилась от слова экзорциста. Я, любимая девушка Лукаса, «Да ну, чушь какая! Если бы это было так, то он не бросил бы меня полгода назад!» Удивляло и то, что Лукас словно не услышал этой фразы, лишь его скулы слегка зарумянились. «Не лезьте не в свои дела!» Наконец твердо проговорил он, глядя в упор на Дугласа. «Мы сами разберемся!» «Как знаете!» Экзорцист тут же пошел на попятную, кашлянул, видимо, не зная, что еще сказать, и отвернулся к окну. Впрочем, тишина в комнате не продлилась долго. Спустя пару мгновений экзорцист заволновался, словно вспомнив что-то важное, и опять оглянулся на нас. — Вам не кажется, что Анны слишком долго нет? — поинтересовался он. «Она уже давно должна была вернуться!» В же дверь распахнулась, и в комнату неуверенной походкой ввалился Гилберт. Обычно жизнерадостный парень. Сейчас был очень бледен и растерян. А на темном сюртуке явственно отпечатались среды пыли. «Ох, наконец-то я вас нашел!» Проговорил он. Тяжело опустился на первый же стул, Из гримаса неподдельного страдания принялся растирать виски, словно мучаясь от сильной головной боли. — Что случилось? — встревоженно воскрикнула я. Вскочила была на ноги, но меня опередили. Дуглас стремительно шагнул к парню, простер над его головой руку, с которой полился прохладный голубоватый свет. — Как хорошо! — Вырвалось у Гилберта. Несколько секунд он просто сидел, нежесть, в заклинании старого мага. Затем осторожно покрутил головой из стороны в сторону, видимо, желая убедиться, что боль ушла. «Так что случилось?» Повторил мой вопрос уже Дуглас, даже не подумав отойти в сторону и продолжая зависать над сидящим Гилбертом. «Да я как-то и не понял», — смущенно проговорил тот. Я последовал за Хлоей, когда она бросилась выручать Анну. Испугался, что она угодит в ловушку, но не сумел ее догнать. Потерял несколько минут, объясняя Габриэль, что обязан так поступить. Помолчал немного и добавил с грустным вздохом сожаления. «По-моему, она на меня сильно обиделась». «Ты бросился за Хлоей?» Скептически протянул Лукас, и в его синих глазах отразилась сложная смесь эмоций от недоверия до непонятной злости. «Наверное, ты очень медленно бежал или заблудился по дороге сюда, иначе где ты пропадал все это время?» «Меня кто-то оглушил», — честно признался Гилберт и недовольно скривился. «Я очнулся в какой-то темной и пыльной коморке под рестницей. По-моему, раньше там хранили ведра и тряпки для уборки. Голова аж раскалывалась от боли. И пошел вас искать. Сначала заглянул в молельню. Хотел спросить Габриэль, сколько времени прошло. Но ее там не оказалось». В молельне была только Герда. Кстати, по-моему, ей намного лучше. Я попытался ее разбудить, но она лишь пробормотала что-то неразборчивое и опять уснула. Тогда я отправился блуждать по дому, пытаясь хоть кого-нибудь найти. Если Герда уже в состоянии говорить, то, получается, Анна была в молельне и вернула ей тень». Дуглас растерянно всплеснул руками. «Но куда она делась после этого? И почему вместе с ней исчезла и Габриэль?» «Ох, опять новые вопросы! А я только решила, что неприятное и опасное приключение наконец-то подошло к своему логическому завершению». «Неужели боги настолько не любят меня и мою сестру, раз на нашу долю постоянно выпадают всевозможные испытания?»